Глава пятая Марийка Алло, Костя, привет. Звоню парнишке, с которым вместе работали в аптеке. Он у нас был что-то вроде айтишника, слесаря и носильщика в одном лице. И ещё иногда за пироженками бегал, а мне, бывало, и цветы приносил. Такие трогательные букетики от бабушек. Девчонки меня подначивали, что я такого ухажера теряю. Он-то и правда смотрел на меня всегда щенячьими глазами, даже когда я попробовала лечиться от бесплодия и расплылась на гормонах. А я вот всегда к нему относилась как к брату. Он и младше, ему ещё и тридцати нет, но казалось, что это его совсем не смущало. Поэтому я всегда старалась держать дистанцию». После того, как я развелась и уехала из города, это стало делать очень легко. Но сейчас он мне очень нужен, и я почти уверена, что Костя легко достанет нужные мне данные. «Кость, не в службу, а в дружбу. Пробей мне данные одного человечка». Воркую в трубку я. Клянусь, ничего плохого не задумала. Просто поблагодарить хочу за одолжение. «Да, да». Соколовский Андрей Никитич, одна тысяча девятьсот год рождения. Да, я понимаю, что распространенное имя, на нем должен быть зарегистрирован дом. Тут у нас в Верхних Долах. Ага, жду. Отбиваю звонок и громко шмыгая иду домой. Что же это получается? Я туда в деревне себе три года имя зарабатывала, помогала чем могла, считай даром. была им и психологом, и урологом, и один раз даже повитухой, а теперь одного идиотского случая хватило, чтобы у меня за спиной шушукаться начали. Ох, как же я старалась откristиться от колдовства! Всех убеждала, что знахарка я, знахарка, от слова знать. Но нет, деревня есть деревня. За глаза меня звали ведьмой, а кое кто и в глаза. Я еще и до своей калитки дойти не успела, как телефон призывно завибрировал в руке. Костя, быстро он. Да, слушаю, отзываюсь бодро. Не на ком нет дома? Как это так? Не переоформил с дядьки еще, наверное? Нет, инвалид второй группы это не он, мой здоровый, водитель трамвая тоже не похож. Кто? Кавалер ордена за отвагу? Лучший следователь центрального округа? Внутри что-то сворачивается в веселую пружинку. Это совершенно точно мой, произношу уверенно. Ага, телефоном мне хватит. Отбиваю звонок и тут же, не убирая трубку, тыкаю в присланный номер. Но、ну, ты у меня сейчас получишь, товарищ герой. Гудок, второй, третий. Соколовский слушает. Отзывается телефон бодрым и как будто незнакомым голосом. Андрей. Уточняю для верности. «Марьяшка?» Голос сразу становится родным, будто даже веселым. «Откуда мой номер узнала?» «А также ж разве у нас есть тайны?» Восклицаю, ничего не стесняясь. «У нас же все все про всех знают!» Продолжаю радостно. «Даже когда просят помолчать, все равно все все знают!» «Это ты сейчас о чем?» Напряженно уточняет Соколовский. Это я о том, что в деревне мне сейчас в спину плюют, и я же для них почти ведьма. А тут история с этой мерзостью. Ты о чем думал, когда языком трепал? Тебе хорошо? В дорогую тачку прыгнул и укатил, а мне тут жить и больше негде. Ты вообще ничего не понимаешь, что ли? Так, стоп. Ты себе стоп. Скажи, перед тем как языком трепать, синица, на молчать. Рявкает Андрей так, что я вдруг становлюсь постойке смирно. А теперь медленно и разборчиво. Что случилось? Что случилось? Отмираю я. Случилось то, что ты умудрился все-таки сболтнуть в деревне про этих червей. А парышей, поправляет он спокойно. Да плевать, ару я. Мне тут уже высказали, что от меня мертвечинкой несет. Маш. Тихо, но очень напряженно начинает Андрей. Я тебе гарантирую, что с утра никого из деревенских не видел. И меня тоже никто не видел. Поверь, я умею такие вещи замечать. Я был один на реке. Да? И кто же тогда? Возмущенно упираюсь свободной рукой в бок. Думай, Марийка, думай. Он сейчас звучит, как мой учитель по физике. О них знали только ты да я. Возмущённо взмахиваю рукой. «Есть ещё один человечек!» Загадочно тянет Соколовский. «Кто?» «Совершенно не хочу играть в что, где, когда сегодня». «Тот?» Андрей делает странную паузу. «То принёс их в твой дом». И я замираю. Внутри вдруг холодеет, а горло перехватывает колючий комок. И сердце бьётся так, что... Я его сама будто слышу. Они же не сами завелись на твоей кухне. Всем тем же учительским тоном продолжает Соколовский. Даже если бы ты была первостатейной замарашкой, а это совершенно не так, судя по твоим полотенцам, то такая гадость в твоем доме появилась бы совершенно в другом количестве. Марии, я вынес сегодня шесть ведер опарышей. Это как если бы у тебя в подвале было бы тайное кладбище, и вдруг его тон меняется. У тебя там трупов случайно нет? Да иди ты! Ору в телефон на всю улицу, а он ржет. Не, вы посмотрите, весело ему. Но Маш, я буду с тобой честен, я заглядывал в твой подвал, нет у тебя там трупов, так что... Соколовский шумно вздыхает. Остается только первый вариант. Тебе их принесли. И тот, кто принес, решил, что деревня должна узнать о подвиге. Заканчивает он раздосадованно. Андрей, спрашиваю я тихо, это точно? Не ты? Точно? Вдыхает он утомленно. Андрюш, тяну я жалобно. Мне страшно, Никитич. «Вообще мне завтра на работу. Прям вот совсем-совсем на работу. К восьми утра, при полном параде. Ну, то есть в костюме и стабильном оружием. Именно это я говорю своему первому заму. Чтобы не опозорил меня, понял? Строю, в общем-то, очень толкового мужика. Выглядеть с иголочки, замечать всё вокруг, держать всё под контролем». С шефом я сам договорюсь, но если ты меня подведешь, о уволю с волчьим билетом. Тебя потом даже в детский сад охранником не возьмут. Зам мой четко отвечает. Так точно? Уже раз семь повторил. Аж гордость берет, как я их шикарно выдрессировал. Отлично, этот вопрос решен. Теперь можно позвонить и Михайловскому. Георгий Александрович, бодро докладываю начальнику, что сопровождение завтрашнего мероприятия. Полностью подготовлена. Уточняю, не против ли он, чтобы вел все завтра мой зам. Попутно спрашиваю, нет ли у него вопросов к досье, которое я собрал на его контрагента. А в общем убалтываю его так, что он и не понимает, что меня завтра не увидит. А ведь не увидит, потому что стою я сейчас на светофоре ровно у товарооборотецкого магазина, где утром цветных аппарыши рассматривал. Только еду я в обратном направлении. Пошло всё к чёрту. Внутри все кишки в пружину свернулись. Марийка чуть не плачет, а она одна. Совершенно одна. И какая-то мразь. Ещё её и прессовать вздумала. Уж я сделаю из него опарыша. Сволочь такая. Пусть и не надеется уйти целым. Сейчас, Марий. Тут осталось-то буквально десять километров. Марийка... Я даже боюсь теперь входную дверь закрыть. Мне все что-то мерещится. Сил нет. Глупость какая-то. Все свои покупки я распаковала, по столу разложила. Ну, сделаю деду Вити Мась. Может, до него еще кумушки с новостями не дошли. Лежит старик прикованный к своему дивану. А нож, конечно, к врачебы. Но ты пойди деревенских застав съездить. Мои мази им ближе, а я стараюсь, чтобы они были. И по заветам бабушки и по рецептам современной медицины. Итак, что у нас тут из аптеки? Еще надо горчицу и гусиного жира. Гусиного обязательно, он вонючий жуть какой, хуже только курдюк. А у нас же в народных рецептах как: чем противнее, тем действеннее. Так, а жир у нас в сарае.、М、да, я такую гадость в доме не держу. «Блин, ну ладно». Накидываю на плечи платок. Фонарик брать не буду, банка сразу справа на стеллаже стоит. Спускаюсь с крыльца, кидаю обеспокоенный взгляд на калитку. Никого. Ну и славно. Надо будет всё-таки пса завести. Толкаю дверь в свой сарайчик, тянусь к верхней полке и... Бах! Ой! Нет! Стоп! Как? Мамочки! Дверь захлопнулась. Как?» Это невозможно, там же упор и крючок и толкаю. Нет, не в какую. Еще кто-нибудь колачу со всей дури. Откройте, ару, срывая горло. Кто-нибудь, помогите, помогите. Медленно оседаю по стенке, прижав к себе злополучную банку. Кто-нибудь, схлипываю. Я боюсь темноты.